Глава вторая Картограф в ловушке в Светлую прихожую наводняли зомби. В воздухе висел запах гнили. тела с Большим поднялись одновременно, толкнули ближайшую дверь и положили бороду на истертый половик у двухспальной кровати. Склоченная голова фермера сразу же повернулась на бок. Атила захлопнул дверь и уперся в доисторический дубовый шкаф. Пытаясь сдвинуть его с места, высказывался приятелю. «Че вылупился? Помогай!» Вместе они еле передвинули шкаф, загородив дверь на лестницу. Зато теперь зомби не пройдут. Атила сел на кровать, рядом плюхнулся большой и завопил. «Ну нафига ты его глушил? Кто теперь зомбаков остановит?» Егор дернул плечом. Думал, что, когда он вырубится, они угомонятся. Чего таращишься, логично ведь. Убиваешь кукловоду, марионетки падают и не шевелятся. Думал он. Чем интересно, а? Не унимался большой. Посмотри лучше, если тут ставни, вдруг они наверх полезут. Пока приятель возился с окном, Атила достал ПДА, подключил к нему длинные провода с металлическими кругляшками на концах и приложил их к голове бороды. Он рассчитывал скачать церебральную программу, с помощью которой фермер управляет мертвяками быстро, чтобы сбежать объяснений с Мишкой. «Чё ты делаешь?» — поинтересовался тот. «Долго рассказывать?» — Тело смотрел на экран ПДА. «Потом». В дверь ударили. На лестнице завозились, заскреблись мертвяки. Мишка стряпнулся и поднял автомат, крутясь на месте, тыча стволом то в окно... То закрытый проем. Потом отодвинул пожелтевшую занавеску за домом на холме маячила-водонапорная башня. Оттуда, нарастая, доносился мерный рокот. Вскоре на небе появилась черная точка вертолет. Вращая лопастями и ревя, железная стрекоза быстро приближалась, пока наконец не зависла перед домом бороды, почти над крышей. Поднявшийся ветер распахнул окно, чуть не сорвав занавеску. Большой быстро высунулся в пароем, замахал руками пилоту. Американская многоцелевая вертушка УАШ-1АШ h эракес с двумя пулеметами, подвешенными на пилонах, и кассетами, снаряженными неуправляемыми снарядами, начала снижаться. Покачиваясь, машина сместилась над двором, заполненным бредущими к дому мертвецами. На стальном корпусе вертолета к хвосту сдвинулась дверь. Из открывшегося проема выпала веревочная лестница. Нижняя перекладина ударила по оконной раме. Большой ухватил ее, встал на подлокотник, оттолкнулся и полез вверх, раскачиваясь за окном. Атила наклонил голову, прикрылся рукой, потому что глаза начали слезиться от ветра, воздушным потоком едва не сорвало бандану. Закончив с программой, он отсоединил проводки, выключил ПДА и забрался на подоконник, перед которым по-прежнему болталась лестница. Уже в отсеке он подался вперед к креслу первого пилота и похлопал по плечу сидящую там Яну. В больших наушниках, очках на полице и кепке она узнавалась с трудом. Яна повернула голову к плечу, кивнула и плавно качнула штурвал на длинные стойки вправо, вводя машину дальше от дома. Ее ноги заработали на педалях, вертушка начала набирать высоту. Мишка втащил лестницу в проем, Сдвинул дверь на место, и шумасики стал намного тише. «И зачем такие сложности?» — возбужденно начал он, глядя на тело. «Чего мы в борду туда-сюда таскали? Пулю, висок, да и всего!» Егор молча привалился к спинке пилота и прикрыл глаза. «Совсем страх потерял барыга!» — взорялся большой. «Мы ему помогли, и проблемы его решили. Он нас, зомбям, скормить хотел». «Ну я злой, я злой!» — взрывел он и жахнул кулаком по стенке. Посидел, таращись в пустоту, потом поднялся вперед. «Яна, а Яна, Янка! А давай повеселимся напоследок и разнесем тут все к мертвякам на кусочки, чтоб другим неповадно было!» «Я не поняла, что у вас, зачем разносить?» — удивился она, следя за домом внизу. «Борода нас скинуть хотел!» Большой перегнулся через кресло второго пилота. «Давай мочить всех!» «Да!» — кивнул Атила и обернулся. «Сожги его, ферма!» Мишка с азартом полез в кресло второго пилота, нацепил наушники, поправил у подбородка микрофон и стал давать советы Яне, оживленно жестикулируя. Вертолет начал набирать скорость, разворачиваясь по широкой дуге над холмом. «Сейчас!» Крикнул большой, когда впереди показались дом с пристройкой. Яна откинула клапан предохранительно штурвали и вдавила красную потертую кнопку. Вертолет слабо вздрогнул. С шипением к дому рванулись дымные трассы неуправляемых снарядов. Ферма взорвалась тысячи осколков, и на ее месте расцвели буро огненные цветки, взметнув к небу языки огня. Вообще класс!» Воскликнул Большой, хлопнул в ладоши и оглянулся. «А теперь с пулеметов, а?» «Нет», — качнул головой Егор. «На базу». Большой что-то недовольно проворчал, но спорить не стал. Внизу проплывали буро-зеленые холмы. Узорами приплетались тропинки, на которых замирали люди, задрав головы. Вертолет — редкая и дорогая вещь в дне Z. Когда команда обсуждала план действий на ферме Бороды, картограф посоветовал его использовать, точнее арендовать у Радикала, бывшего дельца из Сталкера Онлайн. Радикал сколотил в Сталкере начальный капитал, затем открыл в Дне Z инстанс-локацию под названием Анклав. Там пользователи различных игр могли расслабиться в баре, выпить с друзьями, потрещать о делах с торговцами, закупиться патронами и снарягой, а после перейти в мир закрытого ныне Сталкера, Warcraft или День Z. В общем, куда у Радикала имелись двери, а точнее шлюзы подключенных игровых серверов. Сталкер, как самый популярный мир, приносил Радикалу больше всего денег. И когда игру закрыли, дела у него пошли хуже. Вот он и стал сдавать вертолет из Дня Z в аренду. «Слушай, я не понял, у него там лаборатория была?» Чуть ли не крикнул Большой в ухо Атилии, перегнувшись через спинку кресла. «У Бороды в пристройке! Он особых зомбаков выращивал, экспериментировал, чтобы не дохли, а?» Атила дернул плечом, чтоб не отвлекал. Он мишки внутри скотнил, почти не воспринимал. Возился с ПДА, куда закачал мозговую пробу. «А чего ты с Бородой делал, пока я дом забирал?» Большой развернулся в кресле, встав коленями на сидушку и с любопытством уставился на Егора. Дождался, пока тот скрутит провода от ПДА, и добавил. «Только зря время теряли. Говорил же, надо было его кончить, да и все». Спрятав провода в сумку, от тела сунул ему под нос ПДА. Картограф попросил одну вещицу для него скачать. Большой отшатнулся, побледнел, века на правом глазу задергалась. «Так он что, он заранее все знал, что нас...» «Подлетаем», бросила через плечо Яна. «Держитесь». Большой плюхнулся обратно в кресло, впереди уже маячило расплывчатое серое пятно. Оно росло в размерах, и вскоре внизу показались дома с глухими стенами, обнесенные высокой стеной с колючкой под напряжением. Непроходимый заслон. Анклав. С земли в него попасть практически невозможно. Стены, охрана и все такое. Вертолет же пролетит без проблем. Радикал прикажет гранатометчикам, прящущимся на чердаках некоторых домов, не открывать огонь. Яна заложила крутой вираж над анклавом. Большой сатилы схватились за скобы под потолком. Приземистые постройки анклава начали приближаться, вертолет взял курс на полукруглый ангар, облетел его. На асфальтовой площадке с разметкой для посадки вертушки стояли трое. Крайний слева задрал лохматую голову и помахал рукой. Машина зависла над площадкой. Когда люди убрались подальше, она качнулась и начала снижаться. не дожидаясь, пока стихнет гул несущего винта, Атила выпрыгнул на асфальт, придерживая бандану, чтобы не слетела от ветра. Следом выскочил Большой. «Погоди, Атила!» Он положил руку на плечо Егора, кивнул на его ПДА, висевший на шнурке. «Выходит, мы ради программы какой-то на ферме рисковали?» «Ну да». «Ну и гад ты! Другу сказать не мог». «Эй, вы о чем?» спросила подоспевшая Яна, взглянула на обоих, не понимая. «Чего а махнул Мишка рукой и, стутулившись, побрел не ангара в ближайшую постройку, где находился бар. «Что случилось?» забеспокоилась Яна. «Я его таким подавленным еще не видела». «Картограф с тобой выходил на связь?» Съехал с темы тела и спрятал под под куртку. «Нет». я смотрела след большому. «Он, как вы на ферму ушли, не появлялся больше». «Странно. Двое суток не появлялся». Задумавшись, Атила потер лоб. «Мы же с ним договаривались». «Ну, пожала плечами Яна. Может, дела у него образовались срочные». «Да не, он слово держит». «Вон радикал идет, у него и спроси. Вдруг картограф нас в баре дожидается». К ним приближался высокий и широкий в кости потлатый усач, похожий на хипующего цыгана в индейском наряде. Он поприветствовал обоих замахом руки, улыбнувшись, сверкнул белыми зубами. Атила двинулся навстречу, крепко пожал протянутую ладонь. «Ну как аппарат?» — спросил радикал, глядя на Яну. «Во!» — она показала отведенный вверх большой палец. «Спасибо за машину». Атила смотрел на двери бара, где скрылся мишка. Радикал, сощурившись, проследил его взгляд, дернул плечом и потеребил пестрый платок, обвязанный вокруг шеи. В они медленно двинулись прочь от площадки. Яна сняла кепку, и белые волосы волнами растеклись по спине. Атила вздохнул. На душе скребли кошки. Во-первых, его насторожило, что картограф нарушил уговор И, во-вторых, тревожил Мишка. По сути, он имеет полное право обижаться. Его никто не предупредил о настоящей цели их задания на ферме. Чтобы там все шло естественным путем, чтобы Борода незначай чего не заподозрил. Мишка ведь чувств скрывать не умеет. «Слушай», — обратился он к радикалу, «не знаешь, куда картограф пропал?» «Откуда? Твой же друг». Как распрощались, когда он с вертушку забашлял, так и все. Но вас тут один чел, спрашивал. Радикал махнул в сторону бара. Может, он в курсе про картографа? Атила скинул голову. Почему так решил? Сказал, маляву от него для вас принес. Атил удивленно переглянулся с Яной. Два дня уже дожидается. Радикал качнул головой. Чумно зашуганный какой-то. «И где этот чел?» «Да в баре он, легко узнаете. Митя из гербовских». Радикал усмехнулся. «Бывший снабженец. Ну, ты должен помнить». А тело нахмурился на мгновение, затем кивнул. «Спасибо. Мы пойдем». Он увлек Яну за собой и поспешил в бар. «Интуиция подсказывает, что у нас проблемы. Ты же не веришь в интуицию». Яна высвободилась, оглянулась на радикала, который направился по своим делам в ангар. «Почему я должен отрицать неисследовательную функцию мозга?» Бар находился в непримечательном складском бункере. Ни вывески при входе, ни охраны. Метка чисто для своих. Резная стрелка, стилизованная под флюгер, показывающий в одну сторону. А тело потянул на себя скрипучую железную дверь и пропустил Яну вперед. Внутри было не продохнуть от табачного дыма. Введенный в прошлом году запрет на курение в общественных местах распространялся и на виртуальные бары, рестораны, гостиницы. Это вызвало бурление в сети, но предприимчивый во всем радикал быстро смекнул, как можно обойти закон и устроил бар на месте бывшего склада, где теперь все желающие виртуально смогли курить в свое удовольствие. «Ну и вонь!» Яна скривилась и шагнула со ступени в зал, затянутый сизым дымом. Бар был оборудован грубо, по-сталкерски, и атмосферой напоминал два мутанта. За стойкой, наспех сколоченный из досок и ящиков, протирал бокалы бармен Непись. Программа. Не игровой персонаж. Тот самый. Из сталкера. По легенде, его переманили сюда. На деле же радикал просто заказал себе копию. чтобы испытавшим ностальгию по закрытой полгода назад игре Геймером было приятно ощущать себя в более знакомой обстановке. Правда, в итоге получилась фигня. Потому что всем не угодишь. После перестройки бар напоминал скорее притон Джаббы из «Звездных войн», иной чему посетители из разных игровых площадок. Кого тут только не было. Именно Тавр и два ворка, выпивающие с рыцарем. и офицеры Звездного флота в безупречных мундирах с золотыми нашивками на плечах. А тело представил межигровую разборку. Маг оскорбил космолётчика, за что был продырявлен из бластера, и заклятия не спасли. Половицы скрипнули под ногами. На звук отозвался огромный вентилятор с гудением, рассекавший воздух под потолком. За самодельным столиком у входа два мордоворота рубились кости. Кстати, реальные люди не NPC, то есть не бездушные игровые персонажи. Имея незаконный оборот и заключая теневые сделки, радикал вынужден был заботиться о безопасности клиентов. В баре действительно иногда возникали стычки, и, чтобы не дошло до стрельбы с поножовщиной, как случилось однажды, хозяин нанял частную охранную контору. Сидящий спиной мордоворот обернулся, смерил пристальным взглядом Атилу с Яной. И кивнул. Второй, не отвлекаясь от игры, выложил на стол сканер-детектор. Егор с Яной по очереди приложили к экрану пальцы. Сканер дважды пискнул, мигнув зеленым огоньком, и оба прошли в зал. Народу там было полно. Люди толпились у стоек, расположенных вдоль стен. Зал гудел пчелиным ульем. Кто-то визгливо матерился. Кто-то шумно рассказывал о недавнем бое. В дальнем углу пили... за погибших в схватке с нечистью пилигримов. Столиков было десять, расставленных двумя рядами. Атила помахал рукой, разгоняя дым, сморщил нос и всмотрелся в зал, выискивая Митяя. «Вон, слева!» — проговорила Янна и указала на широкую спину Большого за пятым столиком, за которым напротив приятеля сидел бывший гербовец. На миг зал смолк, Все вытарящились на Яну. Егор обнял ее за талию и легонько подтолкнул вперед. «Идем». Обернувшись, Большой скочил едва не опрокинул стол и призывно замахал рукой. Зал вновь загудел, и за стойки катели было направился бармен, но жестом получив отказ, вернулся на место. Митяй ничуть не изменился. Жилистый, с коротким дежиком волос и впалыми щеками, Он смотрел на Тилу с Яной снизу вверх и будто сильно нервничал. Взгляд его то и дело убегал в сторону, возвращался. Точно Митяю непривычно не по себе находиться в баре. Он ерзал на стуле, крепко сжимая пустой граненый стакан, и скалился на окружающих. А ведь бывший гербевец не впервые уродикала. радикала. Атила сел рядом с Мишкой, положил локти на стол. Дину в сторону непочатую бутылку водки. Что случилось? Тут такое, короче, вообще! возбужденно затараторил приятель. Стой! Адилов скинул руку, кивнул на Митяя. Пускай он рассказывает. Митя опять зверкнул по сторонам и полушепотом произнес: "Картограф заперт в зоне, ему нужна ваша помощь. Ну вот!" Сразу скинулся Большой. «Что я говорил?» «Только с чего нам тебе верить?» Похоже, про обиду на телу он забыл. «Откуда о картографе знаешь?» Митяй набычился. Ей ему помогал. «Сам картограф такой крутой помощи просит?» И Унимался Большой. «Верить или не верить, это ваши проблемы», пожал худыми плечами бывший гербевец. «Да только картограф застрял на схроне «фабрики», и без помощи скопытится там. Останется в ловушке навсегда. Аттила смотрел на Митяя, разминая пальцы, и размышлял. Сталкер Онлайн закрыт. По доменному адресу stalkeronline.su на компе вылетает ошибка. Акции Русы Вирта, владельцы игры, продолжают падать. Несколько десятков не вышедших после отключения из Сталкера геймеров до сих пор в коме. Они прикованы к постелям и подключены к системам жизнеобеспечения, в их числе глава корпорации Русавирт Сергей Зигович. Ученые не в силах объяснить произошедшего. Прокуратура не может допросить Зиговича, который пролил бы свет на события, случившиеся в «Сталкере». Движок «Альфа» искусственный интеллект, вышедший из-под контроля, был побежден «Аттилой» и «Большим» С помощью картографа и Яны. И тут появляется Митяй и сообщает, будто работал сейчас картографом на фабрике в Терсырья. Тот попал в беду, его нужно выручать. Главный вопрос Атила задал слух. «Как ты в зоне оказался? А вернее, как вы с картографом попали в зону, а ты вышел обратно?» «Ну, паря, тут все просто». Рассвел вдруг Митяй и усмехнулся, расправив плечи. Вот. Он выложил на стол пластиковую коробочку, обмотанную проводами, с припаянной к их концам магнитной картой. Это мне картограф на всякий случай отдал, перед тем, как мы отправились в тот схрон. Он с торжеством оглядел вытянувшиеся лица собеседников. С этой штукой мы легко скроем замок на двери, которая закрывает проход ну, в бункере, и все вместе в зону зарулем. «Только надо торопиться, я здесь дожидаюсь вас конкретно опух». «Картограф предупредил. Код, что в девайс забит, надо за сутки использовать. Если больше времени пройдет, могут выпасти». «Кто?» — удивился Большой. «Как кто?» — не меньше Мишкинова удивился Митяй. «Армейцы! Они ж периметр растерегут». «Ничего не понимаю». Большой заморгал, откинувшись на спинку стула. «Какой бункер? Какой замок?» «На двери паря!» Митяй взял со стола бутылку, достал флягу и перелил в нее водку. «На двери бункер, который выводит под колючкой за периметр!» Атила с Яной переглянулись. «Есть категория пользователей, не отделяющих реальность от виртуального мира. Они погружаются в игру с головой, теряют грань между вымыслом и настоящим. Похожие Митяй из их числа». Он принимал шлюз, ведущий из анклавы в игру, за натуральный бункер, откуда тянется подземный ход к терминалу в зоне. Большой вновь раскрыл рот, чтобы спросить, но Тило толкнул его в бедро. Молчи, мол. Мишка глянул волком, навалился грудью на стул и отвернулся. «Где ты познакомился с картографом?» — Уточнила Тила. «Где, где?» Метео убрал флягу. На базе группировки, ежищу. Он у меня на хранение вещи оставлял. Как давно? Митей завел глаза к потолку, беззвучно зашевелил губами и наконец ответил. Да уж давно было, не припомню точно. Что за вещи? Все-таки в лес Большой. Это наши дела. Митей поднялся, и скрипнув стулом. А ты расскажи. Большой тоже встал, навис над ним. Иначе мы не поверим и никуда не пойдем. А тело поморщился и оглянулся на мордоворотов у входа. Слишком возбужденный Мишка портил разговор. Не давал выстроить последовательную цепочку вопросов. «Ну и борзый ты паря!» Губы Митяя скривились в усмешке, и он обратился к теле. «Как с ним картограф работал? Как вы вообще на е с ним дошли? Он же больше овцы болтает. С такими в зону нельзя!» а от дерзости собеседника Большой замер с раскрытым ртом. Яна ущепнула приятеля за руку, и тот плюхнулся на стол. — Ты тоже сядь, — спокойно просил Егор, дождался, пока Митя устроится напротив, и спросил. — Что знаешь про нас и про АЭС? — Все. Что вы с мутантами дрались на болотах, потом под ящиком шли, ну и сектантов и стикса под станцией мочили. А тело медленно отодвинулся от стола. Показалось, даже посетители бара притихли, лишь с гулом рассекали воздух лопасти гигантского вентилятора под потолком. Яна нахмурилась. Большой жевал губами и удивленно пялился на Митяя. «А вдумали, картограф меня сюда прислал неподготовленным?» Бывший гербовец со мной в усмехнулся. «Зря время теряем, я и так больше суток здесь торчу». «Ну хорошо, убедил». Кивнула Тила. «Допустим, ты проведешь нас в зону. Но мы должны подготовиться. Оружие, снаряжение». Митяй покачал головой. «Каждая минута, дорогая. Помните, что сказал картограф?» Он постучал по коробочке на столе. «Армейцы держат периметр под контролем. Я в бункере побывал, скрыл дверь. Меня электронная система распознала. Значит, уведомила армейцев о том, что подземным ходом кто-то воспользовался». «Соответственно, те по-любому все проверят. Могут устроить засаду». Атил уперся кулаком в отбородок, задумался. Яна с Большим смотрели на него, ожидая решения. «У меня костюм еще на трое суток заряжен», — сообщил Большой. «А я вообще почти на неделю загрузилась», — сказала Яна с вызовом. Егор вздохнул. У него, как всегда, положение хуже всех. В дне Z он рассчитывал отработать заказ за два дня. Уложились. На всякий случай он снарядился кассетами с водой и энергетиками с запасом. Достав ПДА, он глянул на таймер и добавил. У меня осталось чуть меньше 60 часов. Затем придется отключаться. Рискнуть или нет. Только все наладилось в жизни. Но не отправлять же Яну с большим. Он по очереди взглянул на партнеров. А если все-таки выйти, зарядить костюм? Нет, вдруг Митяй прав, и картограф рискует остаться в зоне навсегда. Ладно. Егор встал за стола. Веди в зону, Митяй. Уже на улице Яна предложила. Только давайте сначала заглянем на кузню. Помните, там избушка, не неподалеку. И у меня там баговый схрон, где... Какой? Баговый? Митя тряхнул головой. Что за слово такое? А тело громко покашлял в кулак. Не хватало еще спор завязать с геймером-мандиком. Время не так в обрез. Для них не существует понятия игры, лишь настоящая зона. Компьютерный сленг для Митяя, словно тарабарщины индейцев из племени Майя. Этих людей нервируют подобные слова и разговоры на игровые темы. «Схрон, короче, обычный схрон», — процедила Яна. «Так, понятно?» «В избушке егере?» — серьезно спросил Митяй. «Да», — раздраженно бросила Яна. «Хм». Митяй покачал головой и пробормотал под нос неразборчиво, направляясь к ангару. Вдруг остановился и объявил. «Нет, к егерю мы не пойдем. Это рядом с кузней, а нам на фабрику надо успеть за ночь». «За ночь!» — тихо повторил Большой и взглянул на Егора. «Каким образом? Там же...» Но Егор покачал головой, мол, не начинай, не время. Они подошли к воротам ангара, выкрашенном в серый цвет. Егор обогнал Митяя, потянул за ручку встроенную широкую створку дверь, пропуская спутника вперед. Большого он задержал и шепнул. «Если Митя не обманет, проведет таки зону. «Глаз с него не спускай». «Угу». Буркнул Большой и шагнул в проем. В ангаре пахло сыростью, и царила тишина. Атила пошарил рукой по стене, щелкнул выключателем. Помещение озарилось тусклым синеватым светом. По бокам от входа тянулись стойки с почтовыми ящиками, между ними была голая бетонная площадка, а дальше пригородка с семью дверями. На самом деле стойки по краям – это виртуальные ящики, большая часть из них платные. А радикал старался делать деньги на всем, в том числе и на защите личной переписки и хранении информации. За это, как его только не называли, и ради денег, и баблорад. В общем, над ником не прикалывался, только ленивый. Но радикал плевал на благозвучность и менять его отказывался из принципа. У Аттилла тут имелся личный ящик, оплаченный на пару лет вперед. Он винулся вдоль стойки, отыскал нужную ячейку, вскрыл. Там хранился плоский металлический контейнер с замком, ключ от которого, то есть кодовая утилита, висела на цепочке на шее Егора. Вынув контейнер, он спрятал его в сумку и поспешил за остальными к перегородке. Возле каждой двери имелась решеточка динамика, Откуда доносились звуки, покрывающий свист ветра, перекрывал лязг мечей и стоны раненых. Тут же рядом слышались плеск воды и тяжелое дыхание то ли человека, то ли зверя, рокотали моторы. Наслаиваясь, один на другой звуки наполняли помещение гулкой и какофонии. Казалось, что не ангар это, а странный мир, точнее, средоточие миров, слившихся воедино. Метя втянул голову в плечи, следуя за Большим Яной. Все молча прошли к глухой железной двери справа, с намалеванным на ней значком радиации. Соседняя была из красного дерева, с резным орнаментом из пик и перекрещенных мечей под клокастой мордой тролля. Всем знакомый логотип «Варкрафт». Из динамика лился звон клинков, удары палец, доносились возгласы раненых и гудение фаерболов. На двери через одну от входа в Warcraft серебрилась звезда с рублеными крыльями и надпись Warface. За ней трещали автоматы, доносилась английская речь. Иногда грохли взрывы, аркотал вертолет. Еще дальше квадратная дверь из отливающего тусклой синевой металла, и словами Mass Effect. В ее динамике гудели стартовые двигатели звездолета. Куда она ведет? К космодрому, что ли? Сколько рукотворных миров. Заходи куда хочешь, делай бизнес, путешествуй. Становись наемником или простым работником, принимай разные личины или оставайся самим собой. Возле каждой двери мигал зеленый кодовый замок, но не возле той, где намалеван знак радиации. Шлюз сталкер онлайн давно перекрыт. Зачем-то оглядевшись, Митяй достал уже знакомую всем коробочку. Размотал провода, присел возле электронного замка, собираясь вставить магнитную карту в прорезь. И тут дверь из красного дерева раскрылась, и оттуда вывалился варвар. Большой крякнул. Варвар. Ну, варвар, настоящий. С заплетенной толстой косой, светло-рыжей бородой, в рогатом шлеме и мехах. В одной руке он сжимал топор, в другой каменный молот, закинутый на плечо. Широкий ремень с круглой стальной пряжкой и сапожище из грубой потертой кожи. Волосы склокоченные, глаза бешеные. Меховая безрукавка на груди порванная, на штанине от колена до пояса дырень шириной с кулак. Варвар грозно порыкивая и тряся головой прошел к воротам. Большой просиял и крикнул след. «Знатно отмахался, брателло!» Появившийся игрок не ответил, лишь послал Вальгалу тех, кто спер у него драконов щит. Метей подпрыгнул, торящаясь ему в спину. «Ну, чего уставился?» — проворчал Большой. «Варваров пятого класса никогда не видал. Чувак на Варкрафте помешан, сразу видно, он...» А Атила сжал плечо Большого, покачал головой. «Сейчас не время вдаваться в детали». Выйдя из тупора, Метей глубоко задышал... вновь опустился на корточки и быстро вскрыл замок. Дверь отъехала в сторону, за ней тянулся длинный глухой коридор, тускло освещенный красными лампами. «Блин!» — не выдержал большой, когда шагнул в проем. «Как же давно я здесь не был!» Коридор закончился проемом, ведущим в серую бетонную комнату, в стене которой была точно такая же дверь, как на входе в коридор. Когда все зашли внутрь тесной коробки и повернулись лицами друг к другу, Митяй взялся за ручку на двери. а Тила подумал, а ведь сейчас они, если он все правильно понимает, на самом деле находятся внутри трансформаторной будки, точнее внутри терминала, входа в игру. «Офигеть!» — не выдержал большой и хлопнул Митяя по плечу. «Мы в шлюзе! Ну чего ждешь, давай открывай!» Тило напрягся. Ему все больше не нравилось происходящее. Но раз они здесь, Митя не обманул. Значит, скорее всего, картографу действительно требуется помощь. Ведь не зря он просил скачать мозговой интерфейс. Похоже, картограф в одиночку решает серьезную задачу, используя разных помощников. Митяя, Егора и команду. Но доль секунды Атил испытал укол профессиональной ревности. ведь картограф не рассказал ему главного, не дал код для входа в Сталкер. Он тут же одернул себя: картограф мозг и опора их команды, генератор идей, незаменимый элемент. Что бы они делали, если бы не его связи и способность находить лазейки, а обходить законы любой игры и договариваться? И тут же окончательно понял: их бюро игрушечные воины. Лишь одно из средств достижения какой-то цели картографом. А средство не должно знать, зачем его используют. В конце концов, команда получает собственную выгоду от сотрудничества. А то, что в их не посвятили, легко объясняется. Ставки слишком высоки. Что-то пошло не так, поэтому они здесь. Митя легко приоткрыл дверь, выглянул наружу и сказал. «Вроде все нормально, идем». Он шагнул наружу первым. Пригнувшись, метнулся в заросли кустов поблизости. Следом вышел Большой, затем Яна и Егор. Все остановились перед будкой. Лица коснулось дуновения прохладного ветерка, по-осеннему пахнущего палой листвой. тело задрал голову. Облака, меняя форму, плыли в сторону АЭС. В просвет между ними... Выглянуло солнце, мазнуло теплом по щекам. Он приставил ладонь козырьком к колбу. Зона. Они вошли. Егор почувствовал, как Яна крепко сжала его ладонь. Большой умильно лыбился, глядя то на них, то на небо. «Ох!» — выдохнул Мишка. «Не верю». Уроды, чего шумите! Быстро сюда! – зашипел Митя из кустов. – Валите от будки нахрен, пока не стряли. Они наконец опомнились и побежали к зарослям. За кустами была поляна, за ней высились корабельные сосны. Митя поднялся с земли и, пригибаясь, устремился вперед, не дожидаясь остальных. А тело оглянулся на ходу. Позади тоже высился лес. но он был отделен высоким забором из колючей проволоки. За ним виднелись контрольно-следовая полоса и еще один забор. Периметр зоны, за которым все было затянуто молочно-белой пеленой, густой, непроглядной пеленой тумана. «Ложись!» — приказал впереди Митяй и упал в высокую траву. Все последовали его примеру. Атила поднял голову. вроде людей поблизости не видно, шелестят крольлю деревьев, шуршит трава, до леса совсем чуть-чуть осталось. Странно, что аномалий нет. Интересно их отключили или тут просто безопасный участок. Надо уя и спросить. С левой травы выглянула яна, вопросительно мотнула головой. За ней глядя в небо приподнялся большой. Он осторожно к чему-то прислушивался. и вдруг от Сосин к периметру покатился тихий гул. Митяй скачил, разинул рот, но слов Атила не услышал, их перекрыл гул винта, вынырнувшего над лесом боевого вертолета. Проводник было кинулся назад, к терминалу, когда над головами загрохотало, и с неба посыпались гильзы от снарядов с красной пушки. Огненные трассы от машины протянулись к трансформаторной будке, кроша стены в порошок. Спустя пару секунд от будки осталась лишь груда обломков. Вертолет помчался вперед, уходя на разворот, а над поляной появилась другая машина. Из нее вниз полетели тросы, по которым скользнули черные фигуры десантников. Выход остался один — вызвать меню и покинуть игру через принудительное отключение, потеряв снаряжение и читы. Ведь вернуться сюда именно в эту точку входа Чтобы подобрать оставленное добро, вряд ли удастся. При экстренном отключении сохраняется лишь аватар, все прочее остается в игре. Атил зажмурился и попытался открыть нужное окно в менюшке. Но ничего не получилось. Рядом вырвалась Яна, затем завопил большой. «Ёпта опять!» «Нет!» Я опустилась на колени и ударила землю кулаком. «Блин, да что же это такое? Снова заперты!» Атила лишь тяжело дышал, отчаянно пытаясь активировать меню окно экстренного выхода из игры. «Не работает!» «Как в тот раз не работает!» Они опять застряли здесь. «Но почему? Ведь проблема была решена. Они сами решили ее полгода назад!» Вертолеты рубили винтами воздух, ветер волнами гулял по траве на поляне. Высадившиеся десантники уже бежали к ним. Митяй стоял немного в стороне, подняв руки. Его повалили первым. Надавив на затылок, ткнули для профилактики в землю лицом, вымазав щеки и нос. Потом сбили с ног Большого, сопротивляться было бесполезно. Яна сама упала на живот, накрыв голову руками. Атила стал на колени, наблюдая, как вяжут его товарищей. Но в грудь ему нацелился вороненный ствол автомата. Другой десантник, закинув оружие за спину, стянул петли из пластика телекисти за спиной. Сильно сжал за плечо, помахал старшему, высокому бойцу с нашивками офицера, отдававшему команды остальным. Метяя большого и яну, поволокли катили, поставили на колени шеренгой, всех обыскали, отобрали найденные вещи и оружие. Десантники действовали молча и четко. К командиру подбежал связист, передал трубку радиостанции, висящей за спиной. Офицер говорил недолго, зажав одно ухо ладонью, выкрикнул в микрофон пару слов и кинул трубку связисту, направившись к развалинам трансформаторной будки. Спустя несколько секунд вертолеты скрылись за лесом, но гул по-прежнему стоял в ушах, мешая сосредоточиться. тело прикрыл глаза, собираясь с мыслями. Что вообще происходит? Как такое возможно вновь? По просьбе картографа, которую передал Митей, они проникли в зону. В зону, куда другим путь закрыт. Их взяли военные, каким-то образом блокировав возможность экстренного отключения. Может, они на самом деле настоящие военные? Ведь сталкеры были у площадки, арендованные Министерством обороны для своих задач. Когда за деревьями загудели двигатели, и на поляну выехали два грузовика с брезентовыми тентами, на голову пленникам накинули непроницаемые мешки. Атила дернулся, услышав взволнованные крик Яны, но получил прикладом между лопаток и едва не упал. Сильные руки подхватили за плечи и быстро потащили по траве, затем подняли воздух и, не церемонясь, бросили на что-то твердое. «Сидеть на месте, не разговаривать!» Услышал приказ Атила, когда понял, что очутился в кузове грузовика. Рядом за раздался шорох и сопение. Похоже, это погрузили Большого. А как же Яна и Митяй? Загремела вставшая на место задняя стенка кузова. Несколько раз бряцнуло оружие. Грузовик газанул на всю округу, дернулся. Атиле не дали упасть, прижали прикладом к лавке, край которой больно впился в поясницу. Все. Он еще раз попытался вызвать окно экстренного отключения, но ничего не вышло. Бесполезно. Остается ждать и надеяться, что картограф не перешел дорогу военным, не стащил у них какой-нибудь секрет, за который могут влепить пожизненные.